Часть первая. Мозг, гомеостаз и адаптация. Ленин и старение мозга. Науку нельзя д е л и т ь от истории, как бы некоторым этого не хотелось. А история, если в ней написано про болезни, это уже не история, а история болезни и история медицины. А значит, это об эволюции профессионального знания. Не глядя назад в свою историю, историю науки и историю болезни, мы слепы в своем будущем. Вот пример. Легенды о причинах болезни и ранней смерти основателя государства нового типа СССР, председателя СНК Владимира Ильича Ульянова. Хотя в 1924 году была выпущена брошюра на 34 страницы под названием «Отчего болел и умер Владимир Ильич Ленин». но в реальности все непонятно не только населению, но и профессионалам, врачам, причем врачам всего мира. Вся медицинская документация была засекречена на 75 лет с момента ее создания. Казалось бы, на этом можно поставить точку, но по просьбе племянницы вождя Ольги Дмитриевны Ульяновой срок ограничения продлили еще на 25 лет, до 2024 года. Разве тут будет ясность? Давайте посмотрим внимательно назад. 26 апреля 1926 года Совет Народных Комиссаров направляет в Политбюро Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической Партии большевиков просьбу выделить 154 480 рублей на содержание комиссии по изучению мозга Владимира Ильича Ульянова-Ленина. Это фактически самое начало изучения не только мозга Ленина, но и мозга других выдающихся, по мнению советской власти, людей, да и всех последующих работ по изучению цитоархитектоники мозга в Советском Союзе. После д е с 10 лет работы ученых 27 мая 1936 года председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Михаил Иванович Калинин представил в Политбюро 10-страничный доклад о з а г л а в л е н н ы й «Изучение мозга Владимира Ильича Ленина». В основе доклада итог работы Института мозга. Доклад содержит 153 страницы, 15 альбомов и 30 953 среза мозга. При этом ученые сравнили мозг Ленина с мозгом Куйбышева, Минжинского, Андрея Белого, Багрицкого, Маяковского, Барбюса, Собинова, композитора Ипполитова Иванова, министра финансов СССР Скворцова Степанова, выдающихся российских ученых Богданова, Малиновского, Мичурина, Циолковского, Павлова. Сравнивали его и с мозгом обычных людей. Представленный документ говорит о неких особенностях мозга вождя, которые связаны с особенно высоким функционированием мозга Ленина в области речи, понимания и действия, с высоким функционированием высшей нервной системы. Но люди очень любопытны. Возможно, именно поэтому мне было интересно выяснить, чем же болел и от чего все-таки умер Владимир Ильич Ленин. На мой взгляд, моя работа с дневниками врачей Ленина – Поставила все точки над «и» для профессионального сообщества врачей как в России, так и в мире. На изучение этой темы я потратил чуть менее 30 лет. И само по себе это тоже довольно интересный факт. Научное любопытство длиной в 10 тысяч временных лье. Очень вероятно, что любопытство, поиск чего-то нового – это черта, закрепленная в эволюции нашего вида естественным отбором, и она играла важную роль в жизни наших предков. Мне и самому интересно, почему одни люди могут всю жизнь смотреть, сидя за одним и тем же столом, из окна своего любимого кабинета на соседнюю голую кирпичную стенку. А другие всю свою жизнь бороздят нетихие океаны, работают галактическими дальнобойщиками или идут под рюкзаком в края с саблезубыми тиграми. Причем делают это часто в очень тяжелых условиях, стойко перенося тяготы и лишения пути. И что будет, если мы первых перенесем на место вторых? а идущих разными маршрутами посадим и даже привяжем на месте первых. Изучение болезни Владимира Ильича Ленина мне было интересно тем, что она хорошо документирована тремя десятками врачей мирового уровня. Лучших специалистов того времени. Нет, не так. Лучше них просто нет. Эти люди оставили свой неизгладимый след в истории мировой медицины. И тем более непонятно, почему они пишут невнятно даже в патологоанатомическом заключении. Так как предполагалось, что пациент Ульянов-Ленин имел сосудистое заболевание, в основе которого лежал атеросклероз, самое типичное заболевание, от клинических форм которого и сегодня умирает большая часть населения в развитых странах, в том числе и в России, то эта работа имела и прагматичные цели – выяснить, у кого же и почему в результате сосудистого поражения мозга появляется нарушение памяти и интеллекта. А именно, сосуды мозга пациента Ульянова-Ленина, которые выглядели как шнуры, даже на фоне отсутствия четко ограниченных атеросклеротических бляшек и жировых отложений в этих сосудах, воспринимали, тут очень сильно п о с т а р а л а с ь само то время, как проявление атеросклероза. Хотя полная непроходимость в начале 20 века была одним из дифференциальных критериев диагностики именно м е н и н г о в а с к у л я р н о й формы нейросифилиса, а не артериосклероза, затем атеросклероза. И даже не кадосил-синдрома, кадосил – это артериопатия церебральная аутосомно-доминантная с субкортикальными инфарктами и лейкоэнцефалопатией, вызывается мутация гена. Так как и этому нет подтверждения. Это тот самый случай в истории медицины, о котором можно сказать словами великого философа современности Карла Поппера. «Я большой поклонник здравого смысла». но я в то же время считаю основанную на здравом смысле теорию знания грубейшим субъективистским заблуждением. Цитата из книги «Эволюционный подход». Вот так. э т о сказка о том, что у великих людей все течет не так, как у простых смертных, к о т о р а е мало что дала людям, заканчивается, и в наше цифровое время начинается следующее, которое, возможно, принесет нам явную пользу. 29 февраля 1980 года в газете Los Angeles Times была опубликована статья «Все лауреаты Нобелевской премии доноры банка спермы. Проект по обогащению генетического потенциала человечества». За 19 лет существования проекта из спермы гениев родились около 200 детей, но никто из них так и не стал выдающейся личностью. Таким образом, у гениальности нет генетического субстрата, для нее даже не обязательно, чтобы мозг был здоровым. Как показано, мозг Ленина был очень небольшого объема и веса, и кроме того, он был разрушен типичной болезнью того времени. Также важно, что ученые не нашли ничего необычного в его организации. Я пришел в институт мозга когда-то для изучения старения мозга, но вот случилась такая история – Предполагалось, что болезнь Ленина была следствием износа сосудистой системы мозга. Тем не менее, результат оказался иным. Скоро пройдут клинические исследования компании Илона Маска Neuralink, которая разработала нейроинтерфейс для соединения мозга человека с компьютером. Он состоит из нейронитей, электродов и микросхемы. Для вживления их в мозг разработан робот, который как швейная машина будет вживлять эти нити с гибкими электродами толщиной 4-6 микрометров на конце в мозг человека. Также будет вживляться и микросхема размером 16 квадратных миллиметров. Робот будет делать эту работу, не вызывая кровотечения, и люди, в основном обездвиженные в силу болезней, смогут управлять компьютером. Пока компания идет по намеченному плану, и через 10 лет она сможет вживлять электроды уже с целью улучшения возможностей человека. Задача компании – сделать процедуру по вживлению интерфейсов в мозг простой и распространенной. Люди любят сказки, но, и это всенепременные условия, они должны хорошо заканчиваться. Изучение мозга длиною в век – это тоже сказка, но она может стать былью. И это происходит уже сегодня. именно в наши дни. Нам только надо научиться правильно ставить вопросы. Само заболевание, смена форм болезни, длительность, течение, исход и патологоанатомическая картина болезни Владимира Ильича Ульянова-Ленина типичны и описаны в монографиях врачей того времени, включая его лечащих врачей. Никакого экспериментального лечения нейролюиса у пациента Владимира Ильича Ульянова-Ленина, как указывалось ранее, не проводили, Было только стандартное лечение препаратами на основе мышьяка, ртути, висмута и йода по схемам, принятым во всем мире. Лечение соответствовало самым высоким стандартам того времени. Врачи с честью выполнили свой долг. Возможности помочь пациенту на тот момент развития медицинского знания у них не было. До сегодняшнего дня часть людей уверена в том, что у великих людей все болезни протекают не так, как у всех. Я должен четко сказать – это заблуждение. Никакого ДНК-анализа биоматериала ни самого пациента Владимира Ильича Ульянова-Ленина, ни его отца, ни его дальних родственников до сегодняшнего дня, до конца 2010-х годов, не производилось. Изучение мозга Владимира Ильича Ленина дало толчок изучению цитоархитектоники мозга человека. Для этого был создан уникальный институт мозга.